Глава 34. Хана, как это возможно? Ты же погибла! Я своими глазами видел, как тебя растворяет, превращает в куклу. О чем ты? Недоуменно подняла бровь гордая эльфийка. Не видишь? Вот я, прямо перед тобой, и даже примчалась на помощь. «Хотя за то, что ты меня бросил здесь, надо было оставить тебя на съедение амигалону». В этот момент земля затряслась, из потолка посыпалась пыль. «Потом поговорим», — сказала принцесса, хватая меня за руку и таща в темноту. Узкий квадратный туннель был пуст и безжизненен. Низкий потолок заставлял ползти, пригибая голову, и будь я еще хоть чуть больше, застрял бы гарантированно. То и дело встречались боковые проходы, которые от нашего пути ничем не отличались. Но когда впереди забрезжил свет, хана резко остановилась, из-за чего я уперся ей в попу головой. Я уже подался назад, когда она меня легнула. Как бревном приложили. — Тихо ты! — шикнула на меня девушка. — Светишься, как жаровня, из-за тебя чуть не наткнулись на маяк. — Что еще за... Начал была я, но Хана вновь шикнула и ткнула пальцем в сторону выхода. Там действительно двигалось нечто, медленно, не торопясь, будто позволяя как следует рассмотреть себя или приблизиться любопытствующим. У нас было только маленькое квадратное отверстие, чтобы его заметить, но в этом сиянии я отчетливо видел, как по стене бежала огромная многоножка». Дальше все произошло мгновенно. Стоило ей подползти на определенное расстояние, как свет потух, и длинный черный язык с шмякающим звуком ударил по стене. Многоножка ничего не успела сделать, и ее затащило куда-то внутрь вновь разгорающегося свечения. Все произошло так быстро, что ей едва успел это заметить. Но мне очень захотелось рассмотреть тварь поближе, тем более, что один из шмелей у меня сохранился и был с собой. Хана попыталась поймать насекомое, но я уже обогнул ее и быстро влетел в туннель. Зрелище было поистине впечатляющим. Существо было столь огромно, что простиралось на многие метры. Оно колыхалось, словно густая жижа в болоте, И я с удивлением понял, что у этого слизня множество ртов. Они находились между светящимися наростами, а сквозь полупрозрачное тело было видно, как растворяется пойманная многоножка. «Это же наш болотный дракон?» — тихо спросил я у в ближайшее ответвление ханы. «Чего мы встали? Дальше не поползем?» «Придурок!» тихо проговорила девушка, устраиваясь поудобнее на ночлег. «Я едва успел свернуть за ней, когда в проход ударила черная струя, кажущаяся бесконечной. Мне только и оставалось, что, не веря своим глазам, наблюдать за тем, как она втягивается обратно, таща за собой мелкие камушки и моего шмеля, тут же сгинувшего в одной из пастей слизня». В этом языке было метров сорок, не меньше. На каменном полу остался характерный след от кислоты, но запаха я не почувствовал. Было обидно, что я вот так подставил и себя и хану, но поговорить с дующейся девушкой тоже возможности не было. Не просто так она на меня шикала. Наверное, есть причина, например, то, что звуки привлекают хищников» хотя здесь, кажется, все существа были хищниками. Учитывая, что жизни как таковой в этом плане не встречалось, а все увиденное пыталось сожрать любой движущийся объект. Так себе мирок, если честно. От нечего делать я вновь погрузился в изучение магии. Если смотреть поверхностно, то свет был идеальным сочетанием с моими рукопашными навыками — Почти не требуя выносливости и не используя части меня как магия крови или жизни, он давал уникальные направления вроде той же вспышки. Можно не отвлекаясь бить противника и одновременно ослеплять. И это сработает на любого, у кого есть глаза. Импульс был уже не так хорош, как и резак. Все же, чем дальше был объект, тем меньше толку от заклинания. В описании к магии значилось, что в тумане или при плотном дожде эффект света сводился к нулю, рассеиваясь. Что ж, значит, будем его использовать только при ясной погоде. Вообще странно, что у меня так легко получилось применять заклинание. Но даже в нашем мире это было первым, что я освоил. «Родное, часть меня». Рассматривая собственное тело, я убедился, что перенесшее меня заклинание действовало не так уж и точно. Видимость одежды и даже кожи пропадала, стоило только провести по ней рукой. Что под этой иллюзией было не разглядеть, но ощущалось это как гладкий металл. Не было и моих признаков морфизма, хотя на руках и были когти, а во рту клыки, но ни хвоста, ни удлиненных голеней я не обнаружил. А вот рассматривать руки было действительно интересно. Тут иллюзия тела почти отсутствовала, и мне удалось разглядеть небольшой кружок, спрятанный в ладони. Точно такой же, как прощупывался в реальности, только не скрытый под слоем кожи. По ощущениям, он был такой гладкий, будто стекло. Но удивило меня не это. Он сжимался, менял выпуклость. И для этого нужно было лишь выбрать активное заклятие света. Похожая ситуация была с анкелом, Щит тоже менял форму в зависимости от режима и продолжил работать даже здесь, но магия вещей была для меня совершенно непонятна. Пусть я и понимал, что она связана с магией эссенций, но как живое превращается в полуживое, представлялось огромным трудом. Зелье и эликсиры не в счет. Они просто получались выжимкой из разных растений и уже несли в себе нужные эффекты. Если абстрагироваться от живого и неживого, то выходило, что вся, абсолютно вся магия действует одинаково. Она берет энергию из тела и потом делает нечто. Усиливает, создает, изменяет. Если так смотреть, то есть лишь материя и энергия. Материя вещественна она составляет весь мир и даже ничтожно малую эссенцию. Энергия, но она тоже вещественна, ведь она хранится в мире, ее можно почувствовать и изменить. Например, выносливость восстанавливается, если поспать. Но есть же магия души, как с ней быть? Она же действует тадам на саму душу, как с ней быть? Хотя что такое душа, как не энергия внутри нашего тела? Или все же эссенция? Ведь у Василисы все в порядке, и она не бездушная, но магия на нее не действовала. Черт, я окончательно запутался. Это слишком для меня сложно. Материальная энергия. Черт с ним. Сосредоточимся на последствиях. Я только что вполне успешно взял под контроль несколько десятков птиц и натравил их на противника. Великолепный был бы результат, если бы этот трюк сработал. Что из этого можно понять? В первую очередь, что воздействие куда более энергозатратное, чем даже импульс. Изменить чьи-то намерения против его воли, заставить сделать то, что хочется тебе, а не ему». Как вообще можно заставить меня сделать то, что я не хочу? Хотя я и сам не раз применял заклинания власти, даже на толпе. Да и на мне они работали до событий с пробуждением Святогора. Тело перестает слушаться, а через секунду ты уже обнаруживаешь, что выполнил полученный приказ, и ничего не можешь с этим делать. В то же время при применении заклинания души очень отчетливо чувствуется, как энергия со всего тела уходит к голове и управляющей руке. Остальное немеет. «Ты уснул, что ли?» Недовольным шепотом спросила Хана, отрывая меня от размышлений. «Долго сидеть собрался?» «Так ты же спать легла. Вот я и решил делом заняться, ради которого сюда вернулся». «Придурок!» Мало того, что не за мной вернулся, так еще и говоришь об этом так прямо. Отнял у меня дом, засунул в это чудовищное место. Прошипела недовольно Хана, перебираясь через меня обратно к проходу. «А ну убрал руки!» Чуть не крикнула она, когда я попытался помочь девушке. «Да ладно, ладно, что ты завелась? Я вообще считал, что ты погибла, погоревал даже. А то, что сердце разбилось, так тут я вообще...» «Что значит разбилась?» — схватила меня за плечи хана. «Это же гребаный алмаз! Мое сердце! Его восток тысячи лет назад сделал!» Так получилось. Дракон по нему хвостом ударил самым шипом, и оно раскололось. «Ты... как?» — в ярости захлопала ресницами эльфийка. «У меня просто слов нет, а орать здесь на тебя нельзя!» «Следуй за мной и ничего не выдумывай!» Она обиженно отвернулась и поползла по туннелю к тому месту, где проползал болотный дракон. Огромная пещера была слишком гладкой и ровной, чтобы иметь природное происхождение. Даже на полу, многократно залитым кислотой, оставались следы поперечных каменных блоков, уложенных неведомыми мастерами тысячи лет назад. Изредка оглядываясь, Хана спустилась в эту пещеру, и на цыпочках побежала в противоположную сторону от слизня. Я старался не отставать и тоже не шуметь, хотя принцесса явно уже научилась двигаться куда лучше меня, но даже марафону рано или поздно приходит конец. Мы едва не пробежали мимо остатков лестницы, железо давно растворилось от времени и сырости, остались только дырки в стене, где были опоры. И засовывая в них пальцы, мы сумели забраться наверх в новую узкую шахту. Почти точно такую же, как и первая. Первое время я еще пытался запомнить дорогу, но потом бросил эту бесполезную затею. Даже маршрут, сохранившийся на миникарте, был столь однообразен, что не ассоциировался с реально проделанным путем. Однако всякой дороге приходит конец. И мы вышли в коридор, где прямо посреди пролета стояла плотная черная стена, поглощающая любой свет. «Иди за мной след в след и не задерживайся у перехода», скомандовала Хана, примериваясь. Затем она разогналась и прыгнула чуть ниже центра стены и исчезла. Это было не как вход в воду, никаких волн или отражений, просто была и нет» хотя расстояние между нами было не больше метра. Значит, след в след и тоже надо прыгать? Ладно, хорошо. Чуть отойдя для того, чтобы взять разбег, я со всей силы оттолкнулся от пола, и когда между мной и стеной было меньше метра, прыгнул, вытянувшись всем телом. Секунда. Перед глазами вспыхнула непривычно яркая картина а потом в них снова потемнело, потому что я со всего разгона ударился лбом о стену. а ха ха ха ха ха ха Заливисто рассмеялась принцесса, держась за живот. «Вот умора! Купился, придурок!» «Твою мать! Между прочим, это было больно!» Я помотал головой, и зрение потихоньку начало возвращаться. Плотная черная стена была на месте и удерживалась с обеих сторон странными подпорками, между которыми неясно поблескивало радужное поле. «Это еще что такое?» «Ограда от твоего больного воображения!» — усмехнулась хана. «Пойдем, познакомлю с местными обитателями!»